фактов обнаруженных по всему миру. Все они сопровождались подписями. Все записки в стиле Мурсы. Два артефакта были найдены во время лунных экспедиций. Мурза был на Луне, он никогда не рассказывал об этом. Такие работы проводились по специальному разрешению. Требовалось прямое указание совета. Хафсер откинулся на спинку стула. Может, Мурза просто изучал эти предметы, доставленные другими учеными? он попытался отыскать даты и источники заметок. Ничего. Все артефакты были фигурками или амулетами, выполненными из камня, глины или металла. В подборке не наблюдалось какого-то определенного порядка, просто предметы из множества этнических культур, образующие огромное и плохо изученное лоскутное одеяло истории человечества. Некоторым находкам было по тысяче лет, другим десятки тысяч. Кое-какие вещи оказались настолько древними или из неизвестного источника, что узнать об их происхождении ничего не удалось. Между ними не существовало ни временной, ни географической связи, не было ни общего религиозного назначения, ни ритуальных особенностей. Пятисотлетний боевой стандарт правителя Пан-Пасифика располагался в этой коллекции между церемониальным синоптическим шунтом, которому насчитывалось около четырех тысяч лет, и ритуальной чашей из византийского Константинополя, имевшей возраст около тридцати тысяч лет. У них не было абсолютно ничего, еще один общий элемент. Хафсер увидел его, его зрение за долгие годы было натренировано замечать все мелочи. Он обладал почти эйдетической памятью, и пока он переводил взгляд с одного трехмерного изображения на другое, оперируя одетыми в перчатки пальцами, он увидел то, что заметил Мурса. Глаза, стилизованные глаза, полный ряд символических изображений глаз, точек, заменяющих глаза, циркумпунктов, манат, амфалов и охраняющих символов. «Всевидящее око», — подумал Хафсыр. «На вид, ты идиот, это же все упрощенно. В каждой человеческой культуре значение глаза отражалось в искусстве и в ритуалах. Ты устанавливаешь связи там, где их нет. Это незначительное сходство обусловлено лишь тем, что все предметы изготовлены людьми» фуг тебя на вид. Ты усматриваешь в истории какую-то тайну, какую-то традицию изображения, непрерывность оккультных обычаев, но все это полная чепуха. Твой разум ищет смысл в тенях, пляшущих на стене пещеры. Нет никакого смысла. Это только тени на вид, и ничего. Хафсер моргнул. У него пощипывала кожу. Это сухая жара библиотеха или слишком теплая одежды Он остановился на изображениях Урея и Уаджета и комментариях к ним. Это был частично разрушенный амулет, выполненный в традиционной форме глаз и слеза. Согласно записям на вида, возраст предмета насчитывал от 30 до 35 тысячелетий. Он был изготовлен из сердолика, золота, ляпис-лазури и фаенса. Уаджет Урей служит типичным образцом абсолютной двойственности глаза как символа мотива. Гласила дальше беспорядочное примечание на Навида. Особенно в фарунскую эру, когда он является талисманом защиты или охраны и ярости и злобы. Это добро и зло одновременно. Это свет и тьма, положительный и отрицательный аспект. вот Уаджет, позже известный как Глаз Хоруса, можно сказать, символизирует двуличие. Вещь или персона, которая способна являть миру один облик, а затем менять его на противоположный. Но это предательское или оборотное значение способен ослабить, сгладить, модифицировать тот факт, что ваджет космологически нейтрален. Глаз агрессивный и пассивный, оберегающий и атакующий. Установка зависит от того, кто или что использует этот предмет. Для такого ученого, как Мурза, подобное заключение, по мнению Хафсыра, было слишком упрощенным. Он не мог понять, почему Навид так торопливо и неточно описывал находку. И он не мог понять, почему не может отвести взгляд от голографической проекции. Глаз смотрел на него, словно бросая вызов его бессилия и пренебрежению к писанине Навида Мурсы. Он уставился прямо на Хафсера. Не мигает, зрачок неподвижен, вокруг его черной точки синяя, как небо, радужная оболочка. У Хафсера заслезились глаза. Но моргнуть он не мог. Он не мог отвести взгляд. Он попытался повернуть голову или преодолеть силу, удерживающую неподвижные веки. Но ничего не получалось. Пальцы судорожно вцепились в крышку стола. Он старался отодвинуться, разорвать контакт, как будто изображение было электрической цепью, которую он никак не мог разомкнуть. Он словно попал в страшный кошмар, не желавший его выпускать. Глаз уже не был голубым. Он стал золотистым, с черной точкой зрачка в центре. Затылок с треском впечатался в пол. Череп пронзила боль. Он опрокинул стул и оказался лежащим на спине. Подбитые войлоком туфли торчали вверх, и если бы не боль, он рассмеялся бы. Он сильно стукнулся. Возможно, это сотрясение мозга. Он почувствовал тошноту, странное ощущение. Что же произошло? Неужели мурза запрограммировал в свой файл какое-то гипнотическое изображение, образ, влияющий на подсознание? Хофсер поднялся на ноги и, чтобы не упасть, опёрся окраистала. Затем, не глядя на гололитическое изображение, выдернул информационный планшет из разъёма. Экран погас. После нескольких глубоких вдохов Хофсер нагнулся и поднял стул. От наклона голова закружилась, а в животе что-то забулькало. Он снова выпрямился и постарался успокоиться. В дальнем конце комнаты кто-то был. Кто-то появился метрах в 20 от него, в конце ряда столов, на противоположной от входной двери стороне зала. Неизвестный смотрел на Хафсера. Он не мог разглядеть его лица. Человек был одет в такой же бежевый комбинезон, как и у него, но с поднятым капюшоном. Руки у него свободно висели вдоль тела. Очертания фигуры казались мягкими, почти воздушными, как будто это был обнаженный человек, который резко похудел и кожа которого обвисла. В сумрачном углу зала он напоминал привидение. «Эй!» — окликнул его хавсыр Возглас прокатился под высоким потолком зала, словно мраморный шарик по сундуку. Фигура не шелохнулась, человек уставился прямо на него. Хафсыр не мог рассмотреть его глаз, но знал, что это так. Он хотел увидеть его глаза. Он чувствовал, что это необходимо. «Эй!» — снова позвал он и шагнул вперед. «Навид, это ты? Что ты задумал?» Он пошел по направлению к фигуре. Человек продолжал стоять, глядя на него, и его бежевый силуэт в полумраке казался призрачным. «Навид!» Фигура в капюшоне внезапно повернулась и пошла к металлической гравированной двери, ведущей во внутреннее помещение. «Подожди!» — крикнул Хафсер. «На вид! Вернись! На вид!» Человек в капюшоне продолжал идти. Он миновал дверь и исчез в темноте. Хафсер пустился бегом. «На вид!» Он вошел в хранилище. Перед ним протянулись слабо освещенные ряды стеллажей. Красивые деревянные полки уходили на 12 метров в высоту и тянулись вглубь, насколько он мог видеть. Каждый стеллаж был снабжен медными библиотечными стремянками со сложной системой противовесов, что позволяло им двигаться по безинерционным направляющим влево-вправо и вверх-вниз, обеспечивая доступ к самым дальним полкам. Как только Ховсер вошел, датчик каталога на ближайшем стеллаже отреагировал на тепло его тела. Загорелись галлолитические таблички и послышался приятный голос. Восточная литература. Холл-Холм. «Восточная литература», «Подраздел», «Хамицел», «Томас», «Работы». «Восточная литература», «Хом-хом», «Продолжение». «Замолчи!» — приказал Хафсер. Приятный голос умолк. Гололитические таблички продолжали мерцать, но когда он прошел мимо, они погасли. «Эй!» — крикнул он. Хафсер попятился и заглянул в следующий ряд. «Как мог человек в капюшоне так быстро скрыться?» Уголком глаза он уловил движение и повернулся как раз вовремя, чтобы на долю секунды увидеть фигуру в капюшоне, пересекающую ряд по поперечному проходу. Хафсер рванул со всех ног, чтобы догнать ее, но в переходе уже никого не было видно. Только две гололитические таблички еще не до конца погасли, как будто человек только что был рядом. — На вид, с меня хватит! — выкрикнул Хафсер. — Хватит играть в прятки! — Что-то заставило его обернуться. За его спиной стояла молчаливая призрачная фигура в одеянии с капюшоном. Руки медленно поднялись, словно крылья. Теперь фигура напоминала жреца, призывающего божество. В правой руке, одетой в перчатку, блеснул нож. Церемониальный кинжал. А там... Хафсер узнал его с первого взгляда. Орудие для жертвоприношений Ты ненавид, — прошептал он. «Каспер Хафсыр, пришло время сделать выбор!» — раздался голос. Голос не принадлежал ни Мурзе, ни фигуре в капюшоне. У Хафсыра от страха сжалось сердце. «Какой выбор?» — с трудом произнес он. «Ты многое можешь нам предложить, и мы с радостью заключим с тобой договор. Сотрудничество будет взаимовыгодным. Но ты должен сделать выбор, Каспер Хафсыр». «Я все еще не понимаю. а Где Мурза? Он сказал, что приведет меня на встречу с людьми, с которыми работают». «Он так и сделал. На вид Мурза нас разочаровал. Он неосмотрителен, он ненадежен. Ненадежный слуга, ненадежный свидетель». «И что же?» Мы ищем того, кто соответствовал бы нашим требованиям, того, кто знает, что он ищет, того, кто способен распознать истину, того, кто более проницателен — тебя. — Мне кажется, вы ошибочно приняли меня за идиота, жаждущего присоединиться к вашему жалкому клубу, — сердито выпалил Ховсыр. — Сними этот дурацкий капюшон, покажи свое лицо. Это ты, Мурза? Это ты затеял глупую игру? Таинственная фигура шагнула вперед. Она почти скользила над полом. «Ты должен сделать выбор, Каспер Хафсер», — прозвучал голос. Хафсер вдруг понял, что голос доносится сразу со всех сторон. Звук определенно исходил не от стоящей перед ним фигуры. Как может кто-то или что-то разговаривать с ним через служебную систему библиотеки? «Ты должен сделать выбор, Каспер Хафсер», — Он услышал крик Навида. Не просто возглас, в нем слышалась боль. Хафсер, повернувшись к фигуре спиной, пошел по проходу. Он не бежал, но шагал быстрым шагом. «Ты должен сделать выбор», — шептали ему полки, мимо которых он проходил. «Ты должен сделать выбор. Посмотри на нас. Мы можем многое тебе показать». «Навид!» — позвал Хафсер, игнорируя голос. Впереди показался перекресток двух проходов. К краю одного из ближайших стеллажей крепилась библиотечная стремянка Мурза был крепко привязан за руки к ее латунным поручням. Он лежал на полу, ногами к центру перекрестка, поднятые руки туго перетянуты ремнями. Он казался то ли одурманенным, то ли ослабленным, словно его оглушили. Вокруг Мурзы широким полукругом стояли еще шесть таких же фигур с капюшонами на головах. «Ты должен сделать выбор», — снова раздался голос. «Что вы с ним делаете?» — резко спросил Хафсыр. «Ты должен сделать выбор. Посмотри на нас. Мы можем многое тебе показать. Ты даже представить себе такого не можешь». Мурза негромко застанул. Хафсыр, игнорируя присутствие таинственных фигур, присел на курточке рядом с Мурзой и приподнял его голову на лицо умурзы раскраснелось и вспотило в глазах застыл страх кас пробормотал лун кас помоги мне мне так жаль ты им понравился заинтересовал их почему я не знаю они мне не говорят я только хотел вас познакомить вот и все доказать что я тоже могу быть полезен что могу приводить нужных им людей ох на вид какой же ты глупец кас пожалуйста Хафсыр поднял голову и посмотрел на стоящее вокруг фигуры. «Мы сейчас же уходим отсюда!» — с абсолютной уверенностью в голосе заявил он. «На вид и я! Мы уходим!» «Ты должен сделать выбор, Каспер Хафсыр!» — повторил голос. «Я ничего не должен!» «Должен. Мы пригласили тебя, а мы не приглашаем к себе, кого попало». Ты — редкая личность, и мы сделали редкое предложение. Не стоит недооценивать могущество сил, которые мы предлагаем тебе разделить. Ты искал это всю свою жизнь. Вы ошибаетесь. Это ты ошибешься, если скажешь «нет», Каспер Хафсер. Да, гораздо лучше. Значение «да» человеку с таким образованием, как у тебя, понять не нетрудно. Посмотри вокруг. Хафсер моргнул. Он посмотрел на Мурзу, на застывшие рядом фигуры, на темные ряды стеллажей, на расходящиеся проходы. — Конечно, — сказал он, — ритуал, проводимый на перекрестке, символизирует единство сходящихся направлений. Восемь адептов принимают в члены общества новообращенного. Лица скрыты, что намекает на раскрытие тайн после инициации. Это вариация обряда посвящения колдовских культов Эры Раздора. Какого именно? «Секты знающих, просвещенных, познавания?» «Это не имеет значения», — ответил голос. «Нет, конечно, поскольку все это откровенное мошенничество, не так ли? Будь бдителен, покупатель. До инициации кандидат не узнает ничего, ни истин, ни имен, ни личностей, а после будет уже слишком поздно. Разглашение считается нарушением тайны. Я знаю, чего вы от меня добиваетесь». «Ты должен сделать выбор. «Восемь адептов, но их может быть только восемь. Священное число. Один должен уступить место другому, и один совершил ошибку и нарушил закон секретности». Мурза снова застанул. Он бессильно дернулся в своих путах, и поручни латунной стремянки задребезжали. Человек в балахоне с капюшоном протянул Атамха в сыр. «Ой, Кас, пожалуйста!» – захныкал Мурза. «Не надо!» Хафсер принял кинжал. «Ты ведь сам заварил эту кашу на вид!» Хафсер нанес быстрый и точный удар кинжалом. мурза вскрикнул Ремень, удерживающий его запястье распался. Хафсер обернулся к фигурам с закрытыми лицами и угрожающе взмахнул кинжалом. «А теперь убирайтесь нафиг!» — крикнул он. На мгновение полукруг фигуры шаломленно замер. Потом они задрожали. Каждый из бежевых балахонов начал вибрировать, словно к ним подключили шланги, нагнетающие воздух. Они стали медленно раздуваться, принимая уродливые бугристые очертания и корчатся от бушующих внутри эфирных сил. Костюмы округлились и раздулись, словно воздушные шары. Из звуковой системы стеллажей послышался пронзительный вой, и с каждым мгновением он становился все громче и громче. Мурзе и Хафсер зажали уши ладонями. Когда вой достиг наивысшей громкости, он резко оборвался. Капюшоны на вибрирующих фигурах отлетели назад, и из-под них вырвались струи золотистого пары. Облачка, поднявшиеся из отверстий на месте шеи, сразу же рассеялись в воздухе, словно легкий дымок. Все семь опустевших и обмякших комбинезонов беззвучно упали на пыл. Хофсер уставился на пустые одеяния, не в силах поверить своим глазам. Внутри них только что были люди. Даже самая точная и искусная телепортация не могла вытащить их из одежды. Он понял, что едва не задыхается, и постарался совладать со своей паникой. Это был особый вид страха. Он проявлялся довольно редко, но преследовал с самого детства, когда в кошмарных снах нечто скреблось в дверь его спальни. Мурза прижался к библиотечной стремянке, к которой был привязан. Он все еще всхлипывал. «Вставай, Мурза!» — велел Хафсыр. Он ощутил что-то на своей щеке, но слишком холодное для слезы. В библиотехе начинался снегопад. Снег падал медленно и тихо. Снежинки опускались из душной темноты над стеллажами, и звездным светом сияли в свете ламп. «Снег?» — прошептал Хафсыр. «О чем ты?» — пробормотал Мурсер. «Снег! Откуда здесь может взяться снег?» — недоумевал Хафсыр. «О чем ты толкуешь?» — без особого интереса спросил Мурсер. Хафсер отошел от него, посмотрел в темноту и вытянул руки, чтобы ощутить холодное прикосновение падавших на ладони снежинок. — Великая Терра! — шептал он. — Это неправильно! Снега не должно быть! — Почему ты все время говоришь о снеге? — простонал Мурзе. — Так не должно быть! — откликнулся хафсыр Бывает, если твоя история правдива! — произнес длинный клык. Рунный жрец Стра лежал у начала прохода слева от него, прислонившись к книжному стеллажу, как только что прислонялся к облицованной оранжевыми плитками стене особняка под другой звездой. Кровь на его груди подсохла и стала похожа на ржавчину, и вместе с дыханием уже не вырывались облачка кровавого тумана, но губы остались влажными и красными, что было особенно заметно на фоне его почти прозрачной кожи. Как ты мог оказаться здесь со мной? — воскликнул Хафсыр. «Это не я здесь!» — вздохнув, ответил длинный клык. «Это ты рядом со мной. Вспомнил? Это просто твое сказание!» кас окликнул его Мурса. кас с кем ты разговариваешь?» ни с кем!» — отмахнулся Хафсыр. Снег пошел гуще. Хафсыр опустился на колени рядом с длинным клыком. «Так тебе понравилась моя история?» «Понравилось. Я почувствовал твой страх, и его страх тоже ощутил, даже еще сильнее». Длинный клык кивнул в сторону Мурсы. «С кем ты разговариваешь, Кас?» — снова спросил Мурса. «Что происходит?» «Он хотел прыгнуть выше головы», — сказал Ховсер длинному клыку. «Он никогда не заслуживал доверия», — заметил жрец. «Ты должен был почуять это с самого начала, и в твоем сказании он лучше и надежнее, чем то, что я вижу сейчас. Ты очень доверчив, Скальд, и люди этим пользуются». «Я так не думаю», — возразил хафсыр «О чем ты думаешь?» — всхлипнул Мурзе. «Ты выглядишь старым», — заметил длинный клык, поглядывая на Хафсера. «Я здесь намного моложе, чем тот, кого ты увидел в первый раз». «Мы сделали тебя лучше», — сказал длинный клык. «Почему здесь идет снег?» — спросил Хофсер. «Потому что снег мне приятен», — ответил длинный клык. «Это снег Фенриса, приближающийся зимы. Помоги мне встать». Хофсер протянул ему руку. Жрец оперся на нее и поднялся на ноги. На этот раз Хофсер как будто не заметил его веса. На полу библиотеха осталась лужица крови. Снег пошел еще сильнее. «Пойдем!» — позвал длинный клык. Он шаркающей походкой побрел по проходу. Хофсер шагнул следом. кас Каз! Куда ты уходишь?» — крикнул ему вслед Мурзе. «Что будет дальше?» — спросил длинный клык. «Я доставлю его в пансионат, приведу в порядок». Потом мы поговорим по душам, я попытаюсь оценить огромный вклад ученого, вносимый им в работу консерватории, его способности и упорство, и сравнить все это с его ненадежностью и увлечением оккультизмом. И что же ты решил? Что он ценное приобретение, что я должен сохранить в тайне этот печальный опыт, что мне следует поверить ему, когда он поклялся оборвать все старые связи и посвятить всего себя... — Ты должен был почуять запах его предательства. — Возможно, но после той ночи мы еще десять лет проработали вместе, и никаких несчастных случаев больше не было. Он был превосходным полевым исследователем. Мы работали вместе, пока... пока он не погиб в Осетии. — Больше не было никаких несчастных случаев? — переспросил длинный клык. — Нет. — Никогда? — Никогда, — подтвердил Хафсер. Каз! Донесся голос Мурсы. Приглушенный расстоянием и падающим снегом, он звучал негромко. «Каас! Каас!» «Ну что, тебе понравилось сказание?» — спросил Хафсер. «Я развлек тебя, отвлек твои мысли». «Это было довольно интересно, но это не лучшее из твоих сказаний». «Уверяю тебя, это лучшая моя история». Длинный клык покачал головой. С его бороды сорвались капельки крови. «Нет, у тебя будут более увлекательные сказания. Да и сейчас это не самое лучшее из тех, что ты знаешь». «Это самое пугающее происшествие в моей прежней жизни», с некоторым вызовом заявил Хафсыр. «В нем сильнее всего проявилось зло. Ты сам знаешь, что это не так», возразил длинный клык. «В своем сердце ты это сознаешь, ты сам себе противоречишь». «Что ты имеешь в виду?» Снег повалил гуще. Он покрывал пол и скрипел под ногами. Хафсер заметил перед собой облачка собственного дыхания. Стало светлее. Книжные стеллажи запеленной снега казались черными глыбами, похожими на каменные стволы гигантских деревьев. «Куда мы идем?» — спросил Хафсер. «В зиму», — ответил длинный клык. «Значит, это тоже сон?» «Не больше, чем твое сказание, Скальд. Смотри». В краткие мгновения яркого зимнего дня полуденное солнце отражалось от снега, и его неоновая белизна резала глаза. Воздух был прозрачен, как стекло. На западе, за обширной снежной равниной и могучими вечно зелеными лесами, поднимались горы. Они сверкали белизной острых и чистых клыков. Хафсер сразу понял, что серо-стальные небеса за ними вовсе не штормовые тучи. Это тоже горы, более высокие, такие огромные, что от одного взгляда на них в душе человека поселяется робость. Там, где их вершины острыми шипами врезались в небо, собирались и клубились свирепые фенрисийские зимние бури, яростные, словно древние боги, и злобные, как лжевые демоны. Через час, самое большее через два, солнце скроется и свет угаснет. И тогда смертоносные бури перевалят через горные вершины. С самоубийственной яростью солдат, штурмующих стену щитов, снеговые тучи разорвутся о горные хребты и засыплют своим содержимым долину. — Асахейм! — выдохнул хавсыр Стало так холодно, что он едва мог говорить. Казалось, что кровь вот-вот превратится в лед. — Да, — подтвердил длинный клык. Я прожил целый великий год в Этте и ни разу не выходил наружу. Я никогда не видел вершины мира. Теперь ты ее видишь. Что мы здесь делаем? Молчим. Это мое сказание. Рунный жрец стал спускаться с длинного пологового холма на краю снежной равнины. Он опустил голову и шел широкими скользящими шагами. Из-за белой шкуры, закрывавшей спину, жрец почти сливался с лежащим снегом. В правой руке он нес длинное стальное копье. Хафсер, слегка наклонившись вперед, шел по следам длинного клыка. Отпечатки были неглубокими, снег слежался и стал твердым, словно камень Пар от дыхания вылетал из их ртов и длинными серебристыми стягами расходился по сторонам. Снег падал уже не сверху, а прилетал с гор, и пушистые снежинки, повинуясь ветру, исполняли в воздухе замысловатый танец. Хафсер чувствовал, как они жалят лицо. Освещение стало меняться, небо потемнело, горизонт заволокло серой пелены. Казалось, что солнце отвернулось от них. Мир как будто закрылся вуалью или отгородился от них ширмой. Солнечные лучи еще остались, яркий желтоватый свет зажигал неоновым сиянием вершины горной цепи. Но внизу снег вдруг стал пусклым и жемчужно-холодным. Внизу у кромки леса медленно брела группа животных. Четвероногие травоядные, наполовину бизоны, наполовину лоси. Они были покрыты черными и по-зимнему лохматыми шкурами. Их ветвистые рога величиной не уступали кронам деревьев. Хофсер уловил их пыхтение и сердитое фырканье. — Саенетти! — прошептал длинный клык. — Пригнись и не шуми. Отростки их рогов работают как акустические отражатели. «Они услышат нас задолго до того, как мы подойдем на бросок копья». Хафсер вдруг обнаружил, что тоже держит копье. «Мы охотимся?» «Мы всегда охотимся». «А если они нас услышат, то убегут?» «Нет, они нападут, чтобы защитить своих телят. Их рога длиннее и острее наших копий, Скальд. Не забудь упомянуть об этом в своем сказании». «Я думал, это твое сказание, жрец». Длинный клык усмехнулся. «Я только хотел, чтобы ты правильно уяснил все детали. Хорошо, и наблюдай за опушкой», — добавил длинный клык. Хофсер повернулся и посмотрел на лес. Сквозь снег он видел лишь зеленовато-черную массу вечно зеленых деревьев. Высоченные стволы напомнили о книжных стеллажах библиотеха. Даже при полуденном солнце свет вряд ли проникал на мшистые поляны среди елей. «Почему?» — спросил он. «Потому что мы охотимся. Возможно, не только мы». Хофсер невольно сглотнул. «Жрец?» «Что?» «В чем смысл этого сказания? С какой целью ты мне его рассказываешь?» «Его смысл в его смысле». «Очень понятно. Я хотел бы знать, что я должен из этого усвоить». «Пришло время доверить тебе один из наших секретов». «Хороший секрет. Кровавый. Словно в подтверждение его слов, Хафсыр внезапно ощутил запах крови. Он чуял кровь длинного клыка. Сразу же после этого он почувствовал еще один запах — навоза и ферментированный запах скота. Он чуял саинетти. Ветер переменился. Теперь он приносил к ним наверх запах стада. Тучи пришли в движение, ветер скомкал их и сорвал с места. Солнце вернулось и засияло ослепительно яркой лампой. Они были отчетливо видны со всех сторон. Огромный бык, бородатый вожак стада, повернул в их сторону голову, и из ноздрей размером с канализационная труба вырвался глухой раскатистый звук. Он тряхнул ветвистыми рогами. Стадо взволнованно задвигалось, животные забили копытами, заревели, а потом галопом поскакали прочь, поднимая за собой шлейф снежной пыли. Бык отделился от убегающего стада и понесся вверх по склону. «Проклятие!» — закричал Хафсыр. В его голове не укладывались размеры этого существа. Четыре, пять метров ростом. Сколько же в нем тонн? и раскидистые рога, словно распростертое крылья десантного корабля. «Двигайся!» — крикнул длинный клык. Сам он не сдвинулся с места, а отнес назад согнутую руку с копьем, готовясь к броску. Бык быстро приближался. Он был слишком большим, слишком высоким и громоздким, чтобы развивать большую скорость, но он был свиреп и очень зол. «Двигайся, тебе говорят!» — снова закричал длинный клык. Хафсер стал карабкаться по снегу, уходя за спину длинного клыка. «В сторону! В сторону!» — приказал длинный клык. Хафсер побежал прочь от жреца и приближающегося быка. Если уж зверь затопчет длинного клыка, то его и подавно. Длинный клык правильно подсказал ему сменить направление, чтобы не оказаться на линии атаки. Судя по размаху его рогов, это должно быть немалое расстояние. Бежать по снегу было очень трудно. Он уже запыхался, словно он вновь оказался в своем старом человеческом теле, в котором прибыл на Финрис. Он снова ощутил себя слабым, стареющим Каспером Ховсыром. При каждом шаге приходилось высоко поднимать ноги, чтобы не загребать снег. Ноги вязли, яркий флуоресирующий свет сжег глаза. Он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть бросок длинного клыка. Копье сверкнуло в лучах солнца. Казалось, оно ударило точно в огромного быка, но застряло в густой черной шерсти. Бык Саенетти продолжал бежать. Длинный клык исчез в вихре взбитого снега. Хофсер невольно выкрикнул имя жреца. Бык немедленно развернулся в его сторону. Хофсер бросился на утек. Он знал, что это бесполезно. За спиной слышался приглушенный топот копыт, фырканье и оглушительный плеск в желудке. Он уже ощутил зловонное дыхание и брызги слюны с гигантского лилового языка. Бык взревел, словно карникс. Хофсер понимал, что убежать ему не удастся. Ожидая, что рога в любое мгновение могут пронзить его тело, он обернулся и метнул копье. Оно оказалось слишком тяжелым. Копье даже не долетело до Саенетти, хотя бык его догонял и был не далее, чем в пяти метрах. Хафсер упал на спину. Широко раскрыв глаза, не в силах что-то изменить, он смотрел, как на него надвигается смерть. Черный волк бросился на с сбоку. Он был похож на обычного волка, пока Хофсер не осознал его размеры по сравнению с быком Саинетти, который, как он знал, не уступал по величине самым крупным ископаемым животным древней Терры. Волк вскочил на загривок быка и сомкнул челюсти перед плечевым наростом, где Саинетти накопил на зиму запас жира. Бык задрал голову и издал сдавленный мучительный стон. Он пытался повернуть голову и зацепить хищника отростками рогов, но волк проворно отклонялся и держался крепко. Из сжатых челюстей вырывался утробный рык леопарда, но звук почти полностью терялся в густой шерсти саинетии. Черная, как чернила, кровь стекала с холки быка, струилась по черной бороде и падала на снег между его передними ногами. Саинетти яростно фыркнул, разбрасывая изо рта и ноздрей клочья розовой пены Налитые кровью глаза безумной яростью сверкали из-под густой бахромы зимней шерсти. Первыми подогнулись передние ноги, потом задние, и бык опустился на снег. Наконец, огромная туша, словно корпус опрокинутой шхуны, накренилась и повалилась на бык. Хофсеру было видно, как между желтыми зубами судорожно дергался высунувшийся язык. От шкуры животного повалили белые клубы, как при поломке парового двигателя. Струйка дымящейся крови вытекла из рта снег. Волк не ослаблял хватку, пока вожак не испустил последний дрожащий вздох. Затем он бросил жертву. С морды капала кровь. Волк, опустив голову и принюхиваясь, дважды обижал рысой вокруг туши. Остановившись у ветвистых рогов быка, он поднял голову со стоящими торчком ушами и уставился на него. Глаза зверя были золотистыми, с черными точками зрачков. Хафсер замер, глядя на него. Он знал, что даже встав на ноги, будет ниже волка. «На Фенрисе нет волков». Хафсер повернул голову. Рядом с ним стоял длинный клык и тоже смотрел на волка. «Вероятно, это не так» едва слышно ответил хафсыр длинный клык усмехнулся глядя на него сверху вниз ну же, скальд подумай на Фенрисе не было волков до нашего появления длинный клык опять перевел взгляд на волка он дважды спасал твою жизнь сказал жрец что изумился хафсыр когда ты видел его в прошлый раз он носил другое имя добавил длинный клык тогда его звали бром Черный волк развернулся и побежал к лесу, мгновенно набрав скорость, как это умеют делать только хищники. Вскоре он скрылся в непроницаемой темноте вечнозеленые чащи. Через несколько секунд хафсер увидел, что из темноты за ними следят горящие золотистые глаза с чёными точками зрачков. Ему понадобилось еще несколько мгновений, чтобы заметить, что из тьмы леса за ними следят несколько тысяч пар таких же глаз. «Ты не мог бы мне все это объяснить?» — попросил Хафсыр. Он был растерян и, как ни странно, замерз в жаркой мгле внутреннего дворика. «Что ты имел в виду, говоря, что его звали Бромом? Что это означает?» Длинный клык не отвечал. Он смотрел на Хафсыра насмешливым взглядом, словно вызывая его на спор. «Это же смешно!» — воскликнул Хафсыр. «Это просто одна из твоих медовых историй. Это сказание Мьёда!» Он надеялся своими криками спровоцировать старого рунного жреца, чтобы тот сказал ему правду. Длинный клык хранил молчание. «Что ж, я считаю, что твое сказание могло быть и лучше», — произнес Хафсыр. Позади послышались щи-то шаги, и он обернулся. К нему шел медведь, а следом за ним эска разбитая губа. На обоих виднелись пятна крови защитников безмолвия. Хафсер снова стал слышать шум последнего боя, который не умолкал над впадиной ни на секунду. «Скажи ему, чтобы он мне все ясно объяснил!» — попросил он медведя, поднимаясь с земли. «Скажи, пусть не морочит мне голову загадками!» Медведь присел на корточке рядом со жрецом. Поставив секиру к оранжевой стене, он приложил пальцы к шее длинного клыка. Эска наблюдал за его действиями, вытирая капли крови со своего носа. Медведь поднялся и взглянул на Эску. «Хиарот Длинный Клык умер», — сказал Эска. «Что? Нет, ему больно, но он исцеляется». «Биоконтроль на его доспехах показывает, что его нить оборвалась двенадцать минут назад», — ровным голосом произнес медведь. «Но я с ним разговаривал», — возразил Хафсер. «Я только что с ним говорил. Я присматривал за ним, пока он поправлялся». — Нет, Скальд, ты видел, как он преодолевает последние приступы боли, — сказал Эска. — Я надеюсь, твое сказание оказалось хорошим. — Я присматривал за ним, пока он поправлялся, — настаивал Хафсер. Медведь покачал головой. — Он продержался достаточно долго, чтобы присмотреть за тобой. Хафсер взглянул на тело рунного жреца, так и оставшегося сидеть у стены дома в чужом мире. В голове вертелись слова, но все они казались никчемными и ни на что не годными Подошли другие воины. Хафсер увидел волчьего жреца Трана, юта плетущего нити. Его сопровождала группа трыллов в плащах из лоскутов кожи. — Отвернись! — велел ему Эска, разбитая губа. Глава девятая. Двенадцать минут. В течение всей поездки, длившейся 40 недель, он не переставал думать об этих 12 минутах. Тара закончила свою работу и оставила сороковую экспедицию тушить пожары Аламского безмолвия, возложив на нее неблагодарную обязанность заканчивать зачистку, которая, вероятно, займет года три и положит конец странствиям самой экспедиции. Тара была приказана приступать к следующей операции. Хафсеру не сказали, что это за миссия он не спрашивал и не ждал, что ему скажут. Чего он ждал, так это осуждение по поводу смерти Хиарота Длинного Клыка. Он чувствовал свою вину за эту утрату и, учитывая высокое положение ветерана, уже не надеялся сохранить хорошие отношения с волка Фенрика. По правде сказать, он не слишком надеялся сохранить жизнь. Но никакого осуждения не последовало. Как только корабль отправился в путь, рота спокойно собралась, чтобы выразить свое уважение жрецу. Хафсер получил короткую инструкцию. «Они будут к тебе приходить», — предупредил медведь. «Выслушай их истории». «Кто?» «Все», — коротко ответил медведь, словно считая вопрос неуместным. «Это был глупый вопрос». «Других у тебя не бывает. Выслушай их истории» и они действительно пришли. Каждый воин Трамп по одиночке или небольшой группы приходил к Хафсыру и рассказывал ему свои истории о Хиаруте-длинном клыке. Их набралось великое множество. Некоторые истории с разных сторон освещали одно и то же событие, некоторые противоречили другим. Были короткие истории и длинные, смешные и нескладные попадались пугающие истории и почти все они были воинственными и крововыми многие воины вспоминали случаи когда длинный клык спас им жизнь или сказал мудрые слова все рассказы были выражением благодарности уважения и признательности хафсер выслушал и запомнил все истории благодаря едетическим приемам и пройденные в консерватории тренировки В конце концов он собрал 432 отдельных рассказов памяти жрица. Некоторые рассказчики говорили просто и искренне, безо всяких эмоций. Другие еще переживали утрату и оставались мрачными. Кое-кто был откровенно плохим рассказчиком, и Хафсеру приходилось по нескольку раз возвращаться назад и переспрашивать, чтобы уловить смысл рассказа. Кто-то в порыве эмоций упускал основные элементы повествования. Кто-то так запутывался в деталях, что приходилось долго разбираться. Были и окрашенные весельем истории, когда о длинном клыке говорили с истинной любовью. Но в таких случаях Хафсыру приходилось делать паузу, чтобы рассказчик перестал смеяться и закончил свою мысль. И все это время, слушая истории воинов, улыбаясь и печалясь, как того вот требовал настрой рассказчика, Хафсыр не переставал думать о тех двенадцати минутах. Хиарот Длинный Клык на двенадцать минут остался с ним, чтобы закончить свое сказание, чтобы разделить истину. 12 минут после того, как исчез его биосвет. 12 минут жизни после смерти. У Хиарота Длинного Клыка имелась причина, чтобы украсть двенадцать минут у подвселенной. Хотел ли он уберечь Хафсыра от опасности, или что-то показать ему, или что-то доказать? Как только все истории были рассказаны, начались поминки. Тело длинного клыка, сохраненное в камере отвезут обратно на Фенрис и сожгут на самой высокой точке Асахейма, где старый жрец любил охотиться, но это будут другие проводы. А сейчас рота собралась в самом большом помещении корабля, чтобы пировать столько дней и ночей, сколько продлится сказание Ховсыры. Багудар проявил по отношению к Хафсыру некоторое сочувствие. Он предупредил, что Скальд должен хорошо отрепетировать свое выступление, потренироваться в драматической декламации и распределить истории таким образом, чтобы небольшие эпизоды сплетались в длинные эпические сцены. Он добавил, что ни при каких обстоятельствах Скальд не должен торопиться. Следует предусмотреть большие перерывы, не менее десяти часов. Они должны стать периодами размышлений и продлить церемонию. Сказание должно звучать на ювике, наречие для очага, поскольку это одно из его мрачных предназначений. Боевой язык в Урген можно использовать лишь для технических подробностей. Тра странствовала на боевом корабле под названием Нитхюк. Хофсер полагал, что суда волка Фенрика вряд ли будут похожи на корабли других Астартес, кроме разве что основных элементов. Сам он никогда не был на кораблях Астертес, но несколько раз путешествовал на судах имперского флота, и Нитхёг не шел с ними ни в какое сравнение. У Хафсера сложилось впечатление, что волка Фенрика относилась к своим звездным кораблям и трансатмосферным машинам, как к обычным челнам, а космос считала просто продолжением штормовых океанов домашнего мира. Внутренние помещения Нитхёга, как и в Этте, были обшиты полированной сломовой костью и деревом. Крейсер, построенный в эру объединения, переделывался и украшался столько раз, что все характерные для него черты были утрачены, а вместо них появились новые. Уровень комфорта был ниже, чем было принято на имперских кораблях, так что на Нитхюге всегда было темнее и холоднее, чем на любом другом корабле, на котором доводилось бывать Хофсер. дрожа в уголке жилого отсека, Хофсер вспоминал, что избыток тепла делает человека вялым а избыток света вреден для зрения. Почти на всех палубах Нитхёга постоянно царил полумрак. Помещение, выбранное для поминок, было одним из трюмов, которым пользовались лишь в исключительных случаях. Такой уважаемый член волка Фенрика, каким был длинный клык, заслуживал торжественной церемонии. Трюм напомнил Хафсеру о подземных уровнях ульев и кварталах фавелы на окраинах городов старый Терры. Здесь было темно, грязно, и повсюду валялся мусор. Почти все поверхности покрывал слой сэжи. Связки кабелей, теплоизоляция, сломанные металлические брусья, подъемники и мотки проволоки свидетельствовали о том, что это место было заброшено или подвергалось реконструкции. Возможно, и то, и другое. Горючие материалы принесли, сложили и подожгли под вытяжной трубой вентиляции. Трюм наполнился дымом, так что заслезились глаза. Хафсер понял, что системы пожаротушения и очистки воздуха на этой палубе были скорее всего отключены. А может быть, они вышли из строя много лет назад. Он уселся у стены и стал наблюдать за подготовкой к церемонии. От неровного пламени на стене время от времени возникали прыгающие тени. Почти все костяные панели в трюме покрывала выполненная вручную резьба. Рисунки были сделаны в той же манере, что и украшения на доспехах и оружии стаи, особенно на кожаных масках. В темноте Ховсер осторожно прикасался к стене, четко отличая работу одного мастера от другого, словно почерк или голос. Он понял, насколько старым кораблем был Нитхек. Ему не меньше двухсот, а то и двухсот пятидесяти лет. Хафсер считал волка Фенрика вполне сформировавшимся обществом с древними и почитаемыми традициями, однако корабль вышел с верфи задолго до того, как шестой легион Астартес покинул Терру ради сурового Фенриса. Большую часть своей жизни Хафсер посвятил изысканиям в истории, а теперь он мог дотронуться до нее кончиками пальцев. Он сознавал масштаб исторических событий. Но не представлял, насколько сильно меняется их интенсивность. Долгий, неспешный отрезок стабильности аэротехнологий тянулся бесконечно, словно жаркое лето, и казался бессодержательным по сравнению с двумя неистовыми столетиями, которые пережил Нидхюг. Изменение судьбы человечества, кардинальный пересмотр границ. Есть ли другой корабль, который прожил так долго и стал свидетелем таких значительных событий? В трюме начали собираться воины тра. Все они пришли в кожаных одеждах и неизменных шкурах. Они казались тенями со звериными мордами, тенями в плетеных кожаных масках. Хофсер уловил нефтяной запах мьода, заготовленного в огромных количествах. Трылы, одетые в маски, сшитые из лоскутов кожи плащи, сновали в толпе спеша наполнить каждый кубок. Чтобы поддерживать ускоренный метаболизм Астартес, они принесли еще и целые корзины сырого мяса. Раздался неритмичный барабанный бой. Казалось, воины намеренно не попадают в такт со своими соседями и очень этим гордятся. К барабанам присоединились грубые дудки и трубы, изготовленные из кости или рога. Все вместе создавало непрерывный шум, что-то вроде энергичной антимузыки. Барабаны были сделаны из деревянных или костяных обручей, а иногда и из нагретых и согнутых клыков, на которые туго натягивались шкуры. Еще использовались гигантские рыбьи чешуйки и пластины звонкого металла, в которых Хофсер мгновенно узнал части брони, взятые с поля боя в качестве трофеев. Эти инструменты по своему звучанию напоминали цимбалы и сестры. Воины, не соблюдая старшинства, по одному подходили к главному костру и клали в пепел свои дары. Ховсер видел, что они оставляют бусины или небольшие трофеи, когти или рыбьи зубы, небольшие резные фигурки из кости и дерева или морские раковины, украшенные гравировкой и птичьими перьями. Оставив подношение, они брали горсть пепла, сдвигали моску, а иногда и полностью весь головной убор и покрывали лицо серыми мазками. На йод плетущей нити стоял у костра в плотной кожаной маске, увенчанной зимними ветвистыми рогами, и наблюдал за ритуалами. Некоторых воинов он останавливал, положив руку на плечо, обменивался с ними несколькими словами и лично отмечал их лица пеплом либо красной пастой, проводя линии вдоль скулы, бровей и под глазами. «А что могу дать я?» — спросил Хафсыр. Фит-Багудар сидел рядом с ним и обгладывал с кости остатки сырого мяса. От постоянного металлического запаха крови у Хафсера сводило желудок. «Ты отдашь свое сказание, этого будет достаточно», — ответил Багудар. «Но надо подойти к жрецу, чтобы он тебя отметил». «У меня возникло предчувствие», — сказал Хафсер. «Какое?» — поинтересовался сидевший с другой стороны ой «Все это кончится тем, что меня торжественно принесут в жертву, чтобы почтить память длинного клыка». «Хьёльда!» — расхохотался уи «Эта идея кое-кому могла понравиться!» «Нет, так не делается!» — возразил Багудар, вытирая губы. «Но если тебе так хочется, я могу перекинуться парой слов с Ярлым!» Хафсер ответил ему хмурым взглядом. «Ты думаешь, мы виним тебя в смерти длинного клыка?» — спросил Багудар. Хафсер кивнул. «Нет, так не делается!» — возразил Багудар. «Вюрт берет и вюрт дает. Некоторые вещи кажутся более важными, а на самом деле они не имеют значения. То, что выглядит незаслуживающим внимания, потом оказывается самым важным. Это не ты отнял у нас длинного клыка, просто ему настало время уйти, а ты дал стае то, за что она тебе благодарна. Что же это?» богудар пожал плечами. «Меня». «Ты очень высокого мнения о себе, Фит из Аскаманнов», — заметил Хафсыр. «Я не это имел в виду, но я приношу пользу. Я — полезное оружие. Я неплохо потрудился ради ярла и стаи. А я не был бы здесь, если бы это не было предначертано. Я не был бы здесь, если бы ты той весной не упал с Вашнеземья. Значит, я был не такой уж дурной звездой». «Никто из нас не был бы здесь, если бы не предначертание. Ты понимаешь, о чем я говорю? И все же я чувствую, что нахожусь здесь из милости». «Что это значит?» — спросил Багудар. «Я думаю, что вы терпите мое присутствие, поскольку не знаете, что еще можно со мной сделать». «О, ха, мы многое могли бы с тобой сделать», — сказал Ойе, отгрызая очередную порцию мяса. «Не обращай внимания» посоветовал ему Богудар. «Смотри, они закрывают зал, значит, скоро начнем. Вставай, покажи, чего ты стоишь, как скальд и ты поймешь, что тебя здесь держат не только из милости». Воины Трапла сталевыми топорами высекли над каждым входом в трюм обереги, такие же, какие оставил медведь в ремонтном духе Теперь пространство было закрыто, и никто не мог зайти снаружи до окончания церемонии. Антимузыка достигла своего апогея и смолкла. Хофсер подошел к костру. На йод плетущей нити, увенчанный раскидистыми рогами, возвышался над ним, словно быкса и Несмотря на потрескивающее пламя и раздирающий горло дым, Хофсеру было холодно. Он плотно запахнул вокруг шеи подаренную битуром берка ушкуру, но все равно дрожал в своем влажном комбинезоне. Кто-то, возможно, жрец, подбросил в огонь сухие листья и какие-то семена, от которых появился неприятный сладковатый запах. «Назови себя!» — сказал на йод плетущей нити. «Я Ахмат Ибн Русте, скальд Тра. Что ты принес к костру?» «Сказание об Ул-Улуре по прозванию Длинный Клык, как повелевает мне мое призвание!» Жрец кивнул и помазал щеки Хавсера серой посты Затем он наклонился, держа у рта тонкую трубочку, сделанную из полой рыбьей кости. Хафсер только успел закрыть глаза, как на йод нити брызнул ему в лицо черной краской. Глаза защипало от слез, но Хафсер повернулся лицом к воинам роты, окружившим костер, с самым уверенным видом, на какой только был способен. Он пытался контролировать дыхание, пытался не забыть о том, как надо держать темп и управлять голосом в горле пересохло уверенным повелительным жестом он протянул руку один из треллов поспешно подал ему кубок и хофцер выпил даже не посмотрев не мьют ли это оказалось что не мьют треллы были проинструктированы относительно его биологических ограничений и не хотели случайно отравить скольды хофсер сделал еще глоток разбавленного вина прополоскал рот и вернул кубок первое сказание объявил он услышанное от Олафера. Олафер, сидевший в одной из групп воинов, встал, кивнул и поднял свой кубок. Его приветствовали оживленными возгласами. — На Прокофьеве, — заговорил Ховсор, — сорок лет тому назад Олафер Длинный Клык сражались против зеленокожих. Суровая зима